Глава 18. Уйти нельзя остаться. Сел в машину и улыбнулся самому себе в салонное зеркало заднего вида. Жизнь налаживается. Примерно представляю, как и что делать, а это важно. Набрал номер телефона своей подопечной и коротко с ней переговорил. Девочка заверила, что с ней полный порядок. Источник ведет себя хорошо, пытается ее защитить, а воробушек ему помогает, усиливая магию. Последнее для меня оказалось неожиданным. Каким это образом мой артефакт стал такое делать, если ему определенные установки вложил? А ведь те противоречат тому, что Аня сказала. Или из-за того, что установил обратную связь между накопителями, а основная задача была в приведении источника девочки в чувства, Сам себя спросил и еще больше озадачился. Неужели так можно и оно работает? Получается, что магия внутри человека способна пусть и не думать, но оценивать то или иное состояние. В том числе и на нее есть воздействие. В общем-то это так и есть, если взять, к примеру, менталистов и тех же предсказателей. Да и магическая карта, которую уже часто использую, способна обнаружить угрозу. Удивило другое, что мощные артефакты встречаются редко. Зато открываются огромные возможности. Или еще чего-то не знаю и не учитываю. Ладно, разберусь. Какие мои годы? Вы что-то хотели? Встретила меня банковская служащая перед аппаратом, выдающим талончик к определенному специалисту. «Разумеется, но так как вопрос не один, то мне бы попасть к управляющему». Задумчиво ответил, а потом представился. «Являюсь главой клана, есть необходимость в перераспределении средств на счетах, в том числе определиться с погашением задолженностей и установить приоритеты по платежам». «Операция по счетам», – улыбнулась девушка в форме на одежде и уверенно пару раз подтыкала в экран аппарата. Тот зажужжал, выдал чек с цифрой B12, который я оторвал. Спасибо, поблагодарил улыбающуюся девушку. Не за что, удачи вам, мило кивнула та головой и направилась к пожилой паре у банкомата, которые не могут справиться с оплатой квитанции. Пройдя в операционный зал, уселся на стул и принялся ждать вызова. На табло горит, что Б-12 в очереди ожидания, а сейчас приглашается талон под номером Б-3. Мгновенно понял, почему мне пожелали удачи. Впрочем, следовало сказать что-то типа «Сочувствую, наберитесь терпения». Да, если бы мог, то заслал сюда управляющего. Но Петр вряд ли с задачей справится. Чтобы не терять даром время, Я позвонил заведующий бутика, догадываясь, что сам вряд ли туда успею приехать. Лужкаева отчиталась о проделанной работе, доложила, что все взятые на реализацию украшения и артефакты сдала и у поставщика претензий нет. Договор аренду уже расторгнут. Часть денег вернулась на счет антикварного дома. «Виктор Иванович, нам необходимо освободить помещение в течение трех суток. Переезд сродни пожару. Боюсь, за один день не успеем», – устало произнесла Наталья Геннадьевна. «Намек понял», – хмыкнул я. «Надеюсь, уже завтра сумеем начать съезжать. Сейчас в банке нахожусь и со счетами разбираюсь. Кстати, напомни, какую сумму за аренду вернула на счет клана?» «375 тысяч». «Еще 50 дадут, если не придерутся к чему-нибудь», — ответила заведующая, а потом уточнила. «Простите, но платежи перевожу не на клан, а на антикварный дом. Уже несколько лет как произошло разделение. Деньги на счету клана часто зависали и требовались уточнения, и осуществлялись проверки со стороны банка по транзакциям. Вы же об этом знаете?» Что-то невразумительное буркнул и дал отбой. Для меня оказалось новостью, что есть еще счет, а возможно он не один. Так зачастую делалось в моем мире, когда фирма находилась на грани банкротства, а кредиторы в любой момент способны заблокировать движение средств. Тут, конечно, могли иметься и какие-то другие соображения. Лучше всего меня может просветить на этот счет госпожа Шитова. Чем не повод с ней пообщаться? Если же захочу ее пригласить на свидание, то сегодня она точно откажется. «Здравствуйте!» – раздался бойкий голосок секретарши. «Вас приветствует страховое агентство Высшее. Что можем для вас сделать?» «Леночка, привет!» – поздоровался я и попросил. «Соедини с госпожой Шитовой. Хотя нет, подожди. Что не так, Виктор Иванович?» «Как настроение у Юли Павловны?» «А то, если под горячую руку попаду, переругаемся с ней», — произнес, желая услышать. «Смогли подчиненные девушки что-то уловить в ее поведении или нет?» «Не переживайте, она в порядке», — буркнула та, а потом сказала. «Мне вас на директора переключить?» «Да», — задумчиво ответил, чувствуя, что Лена на меня в обиде. Графиня ответила мгновенно. Интонации строгий говорит, как с малознакомым. «Господин Кортнев, финансовые операции проводятся не так быстро, как хотелось бы. Вам следовало написать в банк запросы и изучить ответ. Уж простите, но вашей поверенной не являюсь». «А мы на «вы» перешли?» – удивился я. «Юль, ты не можешь говорить, так как в твоем кабинете кто-то посторонний?» «Граф, не фантазируйте, я одна». Буркнула вроде бы моя девушка, которая собирается утаивать наши отношения. «Нахожусь на работе. В связи с этим так и говорю. Что-то еще?» М -м, «Ты до скольки сегодня работаешь? Не задержишься?» «Только не вздумай меня забирать. Сама до дома доеду», — выпалила моя собеседница. «В мыслях такого не держал», — хмыкнул я, а потом добавил. Рассчитывал пробраться к тебе и тесно пообщаться. — Это ты на что намекаешь? — подозрительно спросила графиня. — Узнаешь. А сейчас говорить не стану. Это наказание за то, что так стало свысока разговаривать. — ведь мы же договаривались. У меня дел вагон. Предстоит допоздна сидеть в офисе. — примирительно сказала Шитова. — Ладно, хорошо, — хмыкнул я. — Тогда до встречи. Дело в том, что с ней необходимо увидеться, как не пытался наметить дальнейшие шаги. А в разлом идти придется, и чем раньше, тем лучше. Наталья Геннадьевна меня предупредила, что торговать почти нечем. Мол, легко прогорим, если на новом месте клиентов не окажется. А откуда их взять, если только чем-нибудь завлечь? Для этого требуется создать парочку забавных артефактов, Но на них нет материала. Брать под эти нужды кредит бесперспективно. Не дадут. Уже проверял. Остается одно. Найти самому, из чего сделать безделушки. Да-да. Лучше всего представить какую-нибудь изящную и завлекательную серию драгоценных вещичек с красочными эффектами. Чтобы они наделали шуму в индустрии. Это в теории. На практике все сложнее. Потребуется реклама для раскрутки, нестандартные ходы для привлечения клиентов. Однако, получим поток пустых зевак, зашедших поглазеть, но не покупать. Как в такой обстановке работать? Достойный антиквариат не любит шума, а если он с магическими заклинаниями, да еще работающий, то и вовсе должен оказаться известен узкому кругу коллекционеров. Или кто-то действительно считает, что на аукционах продается лучшее и достойнейшее? Соглашусь, проскакивали интересные лоты. Казалось, что цена за них баснословная. А когда проходила пара лет после покупки, то еще дороже становилось. Неплохое вложение средств, как в инвестиции. Но можно и разориться, если вдруг покупка оказалась искусной подделкой. Наконец-то! Выдохнул, когда на топло загорелся номер моего талона. Прошел к окошку специалиста, которым оказался молодой парень. Он приветливо улыбнулся, протараторил свое имя и поинтересовался, чем может помочь. Я объяснил стоящую задачу. Специалист банка открыл счета в компьютере и тяжело вздохнул. Василий Тихий, так у него на бейджи указано, попытался объяснить, что до закрытия не успеем совсем разобраться и лучше приходить по такому вопросу с утра. Это он погорячился. — Надо успеть, — хмыкнул я. — Не переживайте, прекрасно знаю, чего хочу. В чем-то парень оказался прав. Не все оказалось просто, но мы с ним справились. Василий оказался классным специалистом, и мы понимали друг друга с полуслова. Даже разговорились, и он посетовал, что хотел бы заниматься другим, но одеваться некуда. На откровенность его потянуло тогда, когда я рассказал, что открываю антикварный салон, в котором буду принимать заказы на изготовление драгоценных артефактов. «И какие у тебя увлечения и способности?» поинтересовался у молодого человека, который фактически мой сверстник, если оценивать внешне. «Дизайн ювелирных украшений», – мечтательно сказал Василий, а потом удивленно на меня посмотрел. «Простите, Виктор Иванович, не понимаю, почему на откровенность потянуло. Так вы этот выставленный счет вашему клану оплачивать хотите в последнюю очередь? Боюсь, начислят пени». «Василий, ты все правильно понял». Лучше бы его и вовсе заблокировать, как и некоторые другие странные платежи. Никаких услуг не получал за последнее время, а непонятные конторы хотят денег ни за что. Пусть судятся, посмотрим, что у них получится. Мрачно улыбнулся я. Были подозрения, что антикварный клан целенаправленно банкротили. Интересно, куда смотрели бывшие бухгалтера, а потом управляющий? Петр Васильевич не видел, что выставлялись странные счета по каким-то нелепым договорам. Боюсь, предстоит долго в финансовой отчетности разбираться. Что если нанять специалиста для аудита? Скажи, а подработать нет желания? Спросил парня и добавил. Разумеется, в свободное время. Мне необходимо выяснить, за что выставлены счета к моему клану И почему они поступают, а банк их без моей подписи и согласия выставляет?» Парень пролистал на экране компьютера длинный список. Судя по его удивлению, он что-то заподозрил. «Господин Кортнев, тут должна работать команда специалистов. Боюсь, один точно не справлюсь». Отрицательно качнул головой Василий. «Привлекать к этому контору аудита нельзя». Тот, кто ворует деньги, мгновенно поймет, что идет проверка и почистит за собой. Подумав, сказал парню. Ну, соврал. Не очень убедительно прозвучало. На сегодня я не готов себе позволить таких спецов, дерущих с клиентов три шкуры. В общем, договорился с парнем, что тот займется, а я его не обижу, если он предоставит промежуточный результат через пару дней. Объяснил, как со мной связаться, дал адрес поместья, после чего распрощался. Очередность платежей настроили. Большую часть и вовсе перенесли на несколько месяцев. Увы, заблокировать их невозможно. Отменить нельзя. Как и оставить без оплаты. В последнем варианте их банк начнет автоматически погашать, когда на балансе появятся деньги – которые пролежали невостребованными с моей страны трое суток. Кстати, очень интересное и правильное последнее правило. А то ведь в моем мире как происходило. Поступили деньги и сразу ушли по требованию какой-либо организации. Отреагировать и остановить перечисления клиент не мог. Выходило, что счет как бы его, а финансами распоряжается банк. Моему звонку риэлтор обрадовался. А сделку по аренде с правом выкупа помещения мы и вовсе провернули в кратчайший срок, чему он не несказанно удивился. «Господин Кортнев, впервые в моей практике так молниеносно решаются дела». «А чего тянуть, когда все понятно?» Пожал я плечами, убирая договор во внутренний карман пиджака. «Проверьте поступление денег и отдайте ключи». Маклер зашел со своего телефона в мобильное приложение банка и удовлетворенно кивнул. — Порядок. С вами приятно иметь дело. Он кивнул на лежащие на подоконнике ключи. — Забирайте. Они ваши. Но все же рекомендую сменить замки. — Само собой, — хмыкнул я. Мы обменялись рукопожатиями и покинули помещение будущего антикварного салона. Предстоит заказать вывеску, витрины, стеллажи, различную офисную мебель, технику и, что главное, оборудовать мастерскую для изготовления и ремонта артефактов. Об этом подумаю после переезда бутика, когда составлю список необходимого. Подозреваю, итоговая сумма кажется приличной. А еще следует салон застраховать. Где и у кого? Тут даже думать нечего. Предварительные переговоры с директрисой проведу сегодня. Чем не повод напомнить о себе и посмотреть на реакцию Юлии? Кстати, у нее в кабинете и диван удобный, стол широкий, да и на полу имеется ковер. Интересно, какая там звукоизоляция? Проверить или дополнительную защиту поставить? Посмеиваясь, направился к Шитовой которая меня вряд ли ждет. По дороге остановился у цветочного магазина и прикупил пяток белоснежных роз. Рыжеволосая графиня с таким букетом будет выглядеть нежно. Цветы подчеркнут ее красоту. Конечно, следовало и что-то памятное подарить, но пока с этим сложнее. Покупать что-то дешевое не в моем стиле. На поиск достойного и дорогого нет времени, И, если честно, денег. Опять-таки, графиню сложно удивить. Лучше бы ей артефакт своими руками сделать. А для этого потребуются материалы и время. В общем, самый универсальный знак внимания даме – цветы. А все остальное потом. «Виктор Иванович, зачем вы здесь?» Прошептала Леночка, когда я зашел в приемную. Двое бугаев расположились в креслах и пьют из миниатюрных чашек кофе. Сразу видно, что чьи-то телохранители, причем профи. Кажется, что их позы не изменились. Они все-таки же расслаблены, однако мышцы напрягли. Всполохи аур показывают, что их хозяева готовы к драке. Еще и несколько артефактов у каждого готовы сработать по первому требованию. «Задобрить Юлию Павловну собираюсь», — кивнул на букет в своей руке. «Может, она сжалится и применит меньший тариф при страховке моего салона». «Елена, а когда директриса сумеет меня принять?» Задаю вопрос, подойдя к столу секретарше, встав спиной к телохранителям, показывая тем самым свою беспечность и что не представляю угрозу. Удивительно, но такое с парнями не сработало. Тертые бойцы, легко таких не проведешь. Интересно, сколько бы продержался, вступи с ними в схватку? Если биться одному против двоих и по правилам, то не продержался бы и минуты. Но карты путает магия, и то, что не чираюсь запрещенными приемами, когда нахожусь не на ринге. — Граф, вы в своем уме? — округлила глаза Лена. Почему предварительно не позвонили? Ба, да секретарша на нервах. Неужели ее начальнице кто-то угрожает? Проблемы? Шепнул я. Кивни, если так, и разберусь. Что вы, все отлично! Замахала руками секретарша, понизила голос и добавила. Мать с отцом пришли. Действительно, я со своим букетом тут не в тему. А главное, отступать поздно. «Ну и оставаться нельзя, словно как той шутки, которую можно подправить под ситуацию и получится. Бежать нельзя остаться, запятую ставить на свое усмотрение». Тем временем из кабинета послышался разговор на повышенных тонах, потому что дверь кто-то приоткрыл. «И что с того, что парень пару раз ошибся? Юля, ты не девочка!» — Присмотреть к Сергею, он отлично вписывается в наш клан! — раздался уверенный и властный мужской голос. — Его идиотские решения все мне сказали. — Никаких свиданий с таким, тем более с дальним прицелом! — ответила Шитова. При этом в ее голосе почувствовалась паника и испуг. — Доченька, мы же тебе плохого не желаем! — произнес незнакомый женский голос — оказавшийся настойчивым и не менее повелительным, чем мужской. — Ты многого добилась. Пора о семье задуматься, подарить нам внуков. Мне как-то стало совсем не по себе. На лице секретарша, таская печаль. — Отец, ведь ты же неплохо знаешь этого Сушкова. Поставил его директором питерского филиала. Он там толком и не руководил. «Приезжал пару раз, отдел наворотил столько, что до сих пор разбираются», — произнесла Юля. «Вот сегодня за ужином ты ему об этом и расскажи, а потом возьми шефство, научи всему, что знаешь», — ответил ей ее отец. «Так, разговор окончен. Через два часа в ресторане и, будь добра, оденься подобающе». «А если не приду?» — чуть слышно спросила девушка. «Пожалеешь? Дома запру, а отпускать буду лишь на свидание!» Рявкнул Шитов и вышел в приемную, мазнул по мне взглядом и, не останавливаясь, направился на выход. При этом один из телохранителей тенью последовал за ним. Я лишь успел уловить смазанную тень от бойца, когда он беззвучно покинул кресло. Но не он меня интересует, а глава клана, который является отцом Юли. «Уверенный и властный мужчина лет пятидесяти, высокий, подтянутый, седые виски, в идеально сидящем дорогом костюме. Думаю, он привык действовать жестко и решительно. Удивительно, как только дочери дал столько свободы!» «Павел, подожди!» Послышался раздраженный женский голос, и на пороге кабинета показалась миниатюрная блондинка, в глазах которой прочел недовольство – а в ее ауре очевидное раздражение. Похоже, она от поведения мужа не в восторге, что так на дочь давил. При этом не похоже, что тот у нее под каблуком. Самой женщине лет сорок пять, если не меньше. Юля на нее очень похожа, если не считать, что рыжеволоса и не любит носить столько украшений с бриллиантами. При этом... Артефактов и амулетов на матери Шитовой три штуки обнаружил. Они всезащитные и для поддержания красоты. Ни одного боевого. «Мам, я не приду!» раздался из кабинета голос Юли. «Это Мария Викторовна!» практически не разжимая губ, шепнула Леночка. «Поняла уже!» отмахнулась миниатюрная блондинка, Сделала пару шагов, а потом словно споткнулась и на меня оглянулась. Я немного склонил голову в знак приветствия, а Мария Викторовна чуть прищурилась и внимательно меня оглядела. На какую-то долю секунды ее зрачки расширились. Она перевела взгляд в сторону кабинета, нахмурилась, поджала губы и неспешно пошла следом за мужем. Ее телохранитель повторил действия своего напарника, но меня цепким взглядом окинул. «Доложишь или сам войду?» Поинтересовался у Леночки, которая с шумом выдохнула. «После такого не грех выпить», сказала секретарша и кокетливо поправила прическу. «Не составите компанию. Помнится, вы хотели со мной поужинать». «Леночка, ты прекрасна и красива». «Но сомневаюсь, что это хорошая идея и сумею найти время», — сказал ей, а из кабинета директрисы прозвучал вызов по селектору. «Слушаю, Юлия Павловна», — взяла трубку стационарного аппарата секретарша, выслушала и сказала. «Да, поняла. Вас ни для кого нет». Взяла паузу, а потом продолжила. «Сейчас принесу». «Меня не примет?» — поинтересовался я. — Сказала, что ее ни для кого нет, — развела руки в сторону Леночка и добавила. — Простите. — Ну, уходить не собираюсь. Спокойно направился в кабинет. Секретарша от меня такого не ожидала. Замешкалась и не успела помешать. Перед ее носом дверь закрыл и повернул собачку замка. — Лен, ты быстро, спасибо, — не глядя на меня, сказала Юля, прислонившись лбом к оконному стеклу. «Прости! Без предупреждения и приглашения!» Без капли раскаяния произнес я. Графиня дернулась, резко оглянулась и уставилась на розы в моей руке, а потом закрыла глаза и положила себе руку на лоб. «Что такое? Не рада?» — уточнил я, подходя к девушке. «Не переживай, все хорошо. А я к тебе зашел по делу. Если родители захотят узнать обо мне, то можешь сказать, клиент приходил». А в доказательство предъявишь страховой договор. — Витя, я же говорила, что сегодня занята! Чуть ли не простонала Юля, а потом приоткрыла один глаз. — Отец или мать на тебя внимания не обратили? — Если только Мария Викторовна, — честно ответил я. — Кстати, вы очень похожи. — Господи, за что мне это? Закусив губу, потерла виски хозяйка кабинета. — Эх! «Печально. Но сегодня мне с ней ничего не светит. Хорошо еще, если не прогонит». «Господин Кортнев, оставьте меня. Договора никакие заключать не собираюсь». «Да и для этого есть специально обученные люди. Опять-таки, у вас нет столько активов, чтобы я лично вникала в рутинные детали обычной страховки». В голосе и ауре графини сильнейшее раздражение. Действительно, очень не вовремя я пришел. Но попытался девушку обнять и успокоить. Таня захотела слушать, а когда к ней сделал шаг, то и вовсе сморщилась, как от зубной боли, и выставила вперед руку. При этом Юля избегает встречаться со мной взглядом. Чувствую, пытается себя сдержать но в ее ауре все больше накапливается раздражение. «Хорошо, цветы возьми и извини», спокойно сказал ей, мысленно удивляясь перемене, произошедшей с девушкой. «Оставь на столе», – холодно сказала та. «Ладно», – положил розы, постоял и направился к двери. «Прости, мне надо успокоиться и все обдумать», – сказала мне в спину графиня. «Хорошо», – пожал в ответ плечами, а оборачиваться не стал. В приемный обратился с вопросом к притихшей и не улыбающейся секретарше. «Лен, мне нужен страховой агент вашей компании. Требуется составить договор на салон антиквариата. Можешь в этом помочь?» «Да, конечно. Подождите». Она взяла лежащий рядом с клавиатурой сотовой и кого-то набрала. Разговор не затягивала. Пару фраз произнесла, отдавая кому-то указания, а потом посмотрела на меня. «Спуститесь в холл, к вам подойдут от моего имени». «Спасибо, с меня шоколадка», – подмигнул секретарша. «Договорились, записываю в долг», – усмехнулась Лена. Парировать ее намек не захотел. У самого настроение оказалось подпорчено, а планы на вечер и ночь полетели в тартарары. Зато получится выспаться. Сам себе сказал, когда на лифте спускался, где, как оказалось, меня уже поджидал ближе к пенсионному возрасту работник страховой. Обменялся с ним приветствиями, после чего отправились осматривать салон, чтобы компания все просчитала, в том числе и различные риски. В десятом часу вечера подписали договор страхования имущества и разошлись. Отшитовой не поступило ни единого звонка и даже СМС. Как это расценивать? Решила, что мы друг другу не пара или испугалась недовольство родителей? Если разбежимся в разные стороны, то это окажется рекордом по длительности отношений. Но разве мало красивых дам вокруг? А если подводить итог нескольких дней, то получилось сделать многое, Однако работа только начата. Добрался до своего поместья, попросил управляющего разбудить меня пораньше, отказался от ужина, прошел свои апартаменты и рухнул на кровать. «Мне чертовски необходимо выспаться, а скоропалительных выводов делать не следует».